Глава четвертая. Казнь. Отец говорит, что первая книга матери и отца была приукрашена. Она служила сдерживающим и пугающим напоминанием о том, что существа обязаны своим появлением на свет прародителям. Там было много вымысла, которое уже практически не имеет значения. Основа ⁇ это правда. Само рождение мира не выдумка, но многое осталось. Сокрыто от существ. Все разногласия матери и отца остались только в их памяти. Но теперь и мне известно многое. И мне, вашему верному рабу Хотту, становится страшно, ведь матерь вознамерилась вернуться домой. Я должен предупредить жителей Мэроу, но отец против. Он запретил мне вмешиваться. Книга отца и матери, Новый Завет, глава 70. Огромная серая площадь с белоснежной каменной мостовой. Камни настолько гладкие и идеально ровные, что становится ясно, без магии даже тут не обошлось. В отдалении виден замок, его острые черные пики уходят в небо. Оно ясное и чистое, но над замком висит грозовое облако. Оно съедает вершины пик и кажется, что рано или поздно они проткнут тучу, И хлынет дождь. Это будет дождь по Гвиане, королеве Равков. Широкая мостовая украшена цветами. Вокруг них кружат бабочки и маленькие птицы. Высокие колонны расположены по всей Дороге Смерти. Они держат помосты с танцовщицами. Молодые и стройные равки двигаются в медленных и плавных движениях. Практически в самом центре мостовой расположились музыканты. Удивительно, но это не равки. Люди и хотты. Они играют за унывную мелодию, от которой хочется плакать. Некоторые не сдерживаются и роняют слезы. Я не знаю, как местные относятся к королеве. Любят ли они ее? Уважают? Почитают? Или боятся и ненавидят? Неизвестно. Но по толпе Зивак становится понятно. Королева им не безразлично. Некоторые не выдерживают и тихо перешептываются. Стараюсь не вникать в их слова. Меня это не касается. Из казни королевы устроили отвратительное представление. Кажется, тут собрался весь город. Многочисленные бледные лица, золотые глаза и светлые волосы. Равки всех возрастов стоят по две стороны от пустующего прохода. Именно по нему пройдет королева. В самом конце белоснежной мостовой стоит гильотина. Рядом с ней уже ожидает королеву палач в желтом балахоне. Его лица не видно, но я чувствую, как от него разит магией. Немного позади гильотины стоит принц. Он облачен в обычный темный камзол. На поясе висит меч в черных ножнах. Светлые волосы спускаются на плечи. Холодный взгляд устремлен в конец прохода. Ноги немного расставлены в стороны, а руки спрятаны за спиной. Также за этой самой спиной стоит маг. Тот самый, что мне не нравится больше остальных. Наши взгляды пересекаются, и он выгибает дугой бровь. Закатываю глаза и перевожу взгляд на гильотину. Королева хотела пышности, она ее получит. Не все уходят из жизни так. Далеко не все. Большинство теряют ее в куда более отталкивающих местах, без музыки и танцев. Бастиан вынудил меня прийти сюда. На рассвете Равк нашел меня рыскающий по замку. Я искала Аргаса. Не нашла. Принц сказал, что отпустит меня супруга и ребенка после казни. А чтобы я не наделала глупостей, должна быть у него на виду. И вот, я у него на виду но он ни разу на меня не посмотрел. Стою среди Равков и ожидаю окончания казни. Помочь королеве я не смогу. Равк предупредил, что на площади единственно действующее оружие – это магия, и она никого не пустит в проход, кроме королевы и палача. Даже принц стоит немного в стороне от гильотины. За спиной, как всегда, его верный пес. Королева сегодня умрет. Отворачиваюсь от Равка. Мне ненавистно на него смотреть. Ладно, я. У меня не было с королевой дружбы и родственных связей. А вот у Равка были. Но он все же позволит казнить Гвиану. Конечно. Ведь такова воля его брата. Воля короны. Хорошо, что за мной в погоню отправили не Бастиана, а то на месте шеи королевы могла быть и моя склоненная голова. Стуча кандалами по белым каменным плитам, Выходит королева. Она облачена в алое платье. Ее золотые глаза обведены черным, белые волосы собраны в высокую прическу. На вершине этого великолепия красуется корона. Та, которую она оставила в конюшне. Маленькая и изящная. Скорее всего, принц привез ее с собой. Это как знак насмешки над ней. Король нашел ее и покарает так, как посчитает нужным и ничего, кроме смерти, он придумать не смог. Скудность мышления правящей персоны удручает. Он мог заставить ее страдать всю жизнь, бросить в темницу, пытать, в конце концов, но нет. Он решил убить ее. Вот тебе и супружеские узы. Королева стоит в конце прохода и начинает дальнейшее движение только после того, как возле нее возникает старая ведьма в плаще. Старуха машет руками, и кандалы пропадают, словно их никогда и не было. Королева идет с высоко поднятой головой. Она не обращает внимания на танцовщиц и музыкантов. Ее не привлекают цветы и живность вокруг них. Она не смотрит на подданных, а некоторые протягивают руку, чтобы коснуться хотя бы ее подола. Но все попытки тщетны. Старуха, идущая позади королевы, прокладывает магический коридор. Руки равков утыкаются в невидимую стену. Аромат цветов не может перебить вонь магии. Она настолько сильна, что меня начинает тошнить. Гвиана продолжает свой последний путь. Истинная королева. Уверенная и холодная. Статная и сильная. Она смотрит только на Гильятину. Проходя мимо меня, королева слегка кивает и еле слышно говорит. Это все из-за каких-то звезд. Не нужно было рассматривать их не с супругом. Я ничего не говорю. Не знаю, что ответить на слова смертницы. Да это и не нужно. Королева отворачивается и проходит дальше. И что она такого сделала? Неужто предала короля? Видать, да. Как низко. Диалог двух равков заставляет меня обернуться к ним. Кладу руку на эфес меча и рассматриваю два бледных лица. «Прекратите, иначе прокляну ваши души, стращаю их я». Они переглядываются. Один бросает на меня короткий взгляд, но все же отводит глаза. «Это неправда, у тебя нет такой силы». Подступаю на шаг к говорящему и шиплю так, что королева змей поразилась бы. Тогда я просто... Выколю вам глаза и отрежу языки. Она ваша королева, проявите должное уважение. Больше они не спорят. Бросаю косой взгляд на Колума. Он неотрывно смотрит на Гвиану, которая практически дошла до цели. Отворачиваюсь от нахалов и замечаю, что Гвиана достигла гильотины. Еще сильнее сжимаю эфес меча и делаю шаг вперед. Утыкаюсь в барьер, и он отталкивает меня назад. Королева останавливается возле принца, что-то ему говорит. А потом к ней подходит ведьма. Она стара. Я даже не могу вообразить, сколько ей алых лун на самом деле. Она машет руками и что-то приговаривает. Ее сухие бледные губы быстро шевелятся, и после очередного взмаха рук в воздухе, словно круг на воде, Появляется видение. На троне сидит король Равков. Он сама невозмутимость, но при взгляде на свою супругу его глаза задевает тень печали. Откажись, откажись и не казни ее. Какая-то часть меня не хочет смерти королевы, но я не могу вмешаться. Моя кончина не спасет Нефил. Я жду чего-то странного. Хочу, чтобы что-то пошло не так, что-то вселенского масштаба, и тогда королева смогла бы сбежать. Тут же отгоняю эту мысль. Она не побежит. Все напряженно ждут, что скажет король. Но он молчит, переводит взгляд на младшего брата и кивает. Губы королевы изгибаются в печальной улыбке. В глазах появляются слезы, но она не молит о милости и прощении. Она посылает супругу воздушный поцелуй и отворачивается от него. Снова что-то говорит принцу, он кивает. Ее величество проходит к гильотине. У меня замирает сердце. Жаль, что все вышло именно так. Она садится на колени и, сняв корону, сама наклоняет голову в проем. Потом вынимает ее оттуда и громко говорит. «Гуляйте сегодня так, как никогда в жизни, живите и будьте счастливы, таков последний указ вашей королевы!» Толпа тихо перешептывается. Королева возвращает голову под лезвие, размещает шею в специально вытесанном проеме и закрывает глаза. Принц кивает, и палач дергает веревку. Лезвие отсвечивает в лучах солнца и падает, но я не смотрю на результат свершения. Я смотрю на принца, который сглатывает ком в горле и бросает взгляд на своего старшего брата. Король сидит в круге и, взмахнув рукой, приказывает ведьме закрыть окно. Видение исчезает. Вот и все. Ненавижу равков и никогда их не любила. И плевать, что в моих жилах течет их кровь. Пробираюсь через толпу. Кто-то плачет, кто-то смеется. Но равнодушных нет. Хватаю Колума за руку и чувствую шрамы даже сквозь перчатку. Забираем Эмита Аргаса и уносим отсюда ноги.